Часть 1. Энергия, человек, мир. Глава 1. К вам пришёл человек. О чём разговор? К вам пришёл человек. Это может быть ваш ребёнок или супруга, или супруг, или коллега по работе, или даже случайный попутчик в поезде. Пришёл потому что у него проблемы. с друзьями, с женой, с коллегами по работе, с самим собой наконец. Человек начинает говорить. Иногда еле-еле, с трудом, иногда очень много, не останавливаясь, но практически никогда он не говорит по существу. Человеку бывает очень сложно не только сформулировать свою проблему, но даже просто сосредоточиться на ней. Парадокс? Не так ли? казалось бы, у человека есть проблема. Он выбрал вас как собеседника. Ну так приди, расскажи конкретно, что тебя волнует. Не получается. И дело не только и даже не столько в том, что человек, скажем, стесняется или не умеет формулировать, или не понимает, в чём же собственно говоря состоит его проблема. Всё это тоже может иметь место, но всё это лишь следствие. Главная причина подобных невнятных высказываний заключается в том, что мы разучились концентрироваться. Знаменитый психолог и философ Эрих Фромм констатирует: способность концентрироваться стала редкостью в жизни современного человека. Напротив, кажется, что он делает всё, чтобы избежать концентрации. Несомненно, хорошим учителем не концентрация является телевидение. Перерывы программ на рекламу вынуждают зрителя терять концентрацию. Читательские привычки демонстрируют такую же тенденцию. Хуже всего, что читателю предлагают отрывки мыслей авторов в качестве замены чтения самой книги. Таким образом, не нужно концентрироваться, чтобы понять сложную систему мыслей, а получать мясо небольшими кусками, что требует гораздо меньшей концентрации. Примечание: Фром. Искусство быть. Москва, АСТ, 2013 год, страница 243. Конец примечания. Фром ещё не знал про интернет, суть которого постоянное мелькание. Пожалуй, символом нашего нежелания фокусироваться на чём-либо может служить Twitter. Ты мне фразу, я тебе фразу в ответ, строго ограниченное число знаков. говорили, на большем сосредоточиться не смогли. Расконцентированность серьёзная беда нашего времени. Откуда же она берётся?